Глава 13. Рэй попрощался с Максом по телефону, схватил куртку и вышел из квартиры в стремительно темнеющий город. Пока шел, обдумывал новую информацию. Итак, Анна Грей все-таки вышла на двух подозреваемых недооборотней. И смогла уговорить Макса на временное перемирие, потому что к Алисе теперь вела еще одна дорожка – аптека. Пока они вместе с Алисой поехали допрашивать владельца аптеки к нему домой, хозяин времени решил попробовать разведать еще одну зацепку в деле – На вокзале он поискал не электронные часы, а старинные, привычные со стрелками. Электронные могли и зависнуть от маги, слишком много с ними возни. Раскрыв свои золотые часы на цепочке, Рэй бросил взгляд на вокзальные часы. Стрелки на двух циферблатах начали стремительно вращаться. И он смог просмотреть в быстрой промотке передвижение толпы прибытия и отбытия поездов. Вычислив нужного ему человека, он отпустил остальные изображения возвращаться на место, а сам пошел за отпечатком, который оставил во времени интересовавший его тип. Дойдя до двери дома, за которой скрылся отпечаток, Рэй дождался, когда кто-нибудь выйдет из здания и вошел в подъезд. Когда железная дверь закрылась, в глубине темного подъезда вспыхнули два желтых глаза. а а, -а. Хозяин времени, томный и мяукающий тон голоса заставил Рея улыбнуться. Так и чувствовал, что ты придешь. Зачем я тебе понадобился? В Барселоне орудует маньяк, убивает девушек, обычных девушек, и оставляет следы от трех недообротней на трупах. Один из них твой, Ганс. И ты пришел спросить, я это или нет, как мило с твоей стороны. Желтые кошачьи глаза проплыли Рэю навстречу. И вскоре на скудный свет из темноты вышел невысокий, полный человечек. «Посмотри на меня, хозяин времени», – развел руками человечек. «Разве я гожусь в маньяке?» «Где мы можем поговорить?» – прервал его Рэй. «Подъезд, не подходящее для такой беседы место». Ганс вздохнул. «Пойдем». И он стал подниматься по лестнице. Рэй последовал за ним. Ганс был круглым, на вид рыхлым, с короткими и полными руками. Он открыл перед Рэем дверь квартиры и пригласил его внутрь. «Готовишься к полнолунию?» Рэй прошел на кухне и принюхался. Пахло отваром трав. «Да». Теперь на свету Рэй рассмотрел широко расставленные глаза Ганса, маленький нос и коротко подстриженные толстые белые усы над верхней губой. «Тебе лучше залечь на дно, Ганс, чтобы полиция ненароком на тебя не вышла». «Я и так на дне», – тяжело вздохнул Ганс. «Ты только сегодня приехал на поезде», – напомнил ему Рэй. Ганс недовольно отвел глаза в сторону. «Ничего от тебя не скрыть, хозяин времени. Ну что делать? Жить на что-то ведь надо. Знаешь, откуда могли появиться твои следы на трупах? Могу только догадываться, но разве это делу поможет?» Ганс поведал Рэю похожую на ту, что рассказывали задержанные историю. «Почему ты не обратился ко мне? Ты единственный из полуоборотней, у кого есть со мной связь, и тебе даже не показалось подозрительным, что кто-то действует от моего имени?» Хозяин времени недовольно нахмурился. Он не называл имен, но он был так убедителен. Ганс сжался под его сердитым взглядом. Как он выглядел? Среднего роста, среднего телосложения. Ну, обычный, лицо продолговатое, глаза веселые. Глаза веселые, насмешливо повторил Рэй. Интересное описание. Может, хоть что-то цепануло или все вот так, средне было, что даже ничего не запомнилось? Ничего. Ганс почесал за ухом, кончик которого был застрян вверх. «Понятно». Рэй в вздохнул. «Ладно, Ганс, сиди и не высовывайся. Они поймали двоих, словят тебя, дело закроют, а вас быстро, ну, ликвидируют». «Я не дурак, понимаю», – закивал Ганс. «Вон и консервами запасся. Он открыл шкафчик под раковиной и показал Рэю стройные ряды консервов для котов. Потом схватил одну из них и облизнулся. Рэй поспешил попрощаться и пошел к выходу. Ганс в предвкушении открыл банку и оттуда пахнуло рыбой и креветками». Ганс принюхался, закрыв глаза от удовольствия. «Я вспомнил!» – услышал Рэй и остановился. Оглянувшись, он посмотрел на полуоборотня, стоявшего в растерянности с консервой в руке. «Не пахло от него ничем, вот совсем! Кроме запаха и химчистки от халата и уличных запахов кожи портфеля, он сам не пах!»